Глава 28. Долли Лонгстаф идет в Сити. О воскресной карточной игре в «Медвежьем садке» читатель уже знает. На следующий день сэр Феликс не пошел в клуб. Он был уверен, что Майлз Грендел у него на глазах раз или два подменил карту. Как действовать в таких обстоятельствах, сэр Феликс не знал. С такой формой негодяйства он при всей своей испорченности столкнулся впервые и находил ее чудовищной. Какие шаги предпринять? Он не сомневался в увиденном, но боялся, что Нидердейл, Граслок и Лонгстаф ему не поверят. Можно было сказать Монтегю, но Монтегю не имел в клубе большого веса, а значит, был в данном случае и бесполезен. Во вторник сар Феликс снова не пошел в клуб и мучительно страдал без привычного развлечения. Однако дело было слишком серьезным, чтобы смотреть на него сквозь пальцы. Он не решался молча сесть за карты с Шулером. В среду вечером жизнь стала для него нестерпимой, и около пяти он небрежной походкой вошел в клуб, где, разумеется, увидел Долли Лонгстафа. Тот пил Хайрес с горькой настойкой и приветствовал его вопросом, «Куда вы запропали?» Сам Долли в этот миг был преисполнен сознанием выполненного долга. Он посетил сестру, написал резкое письмо отцу и ощущал себя деловым человеком. «У меня были другие заботы», — ответил Феликс, который в эти два дня маялся от невыносимой скуки. Затем он упомянул деньги, которые Долли ему задолжал. «Не жалуясь, не прося расплатиться немедленно», «Но объясняя, с важным видом, что они были бы сейчас очень кстати для задуманной коммерческой операции, для меня чрезвычайно существенно прикупить эти акции», — сказал Феликс. «Разумеется. Вы должны получить ваши деньги». «Я не о том, старина. В вас я совершенно уверен. Вы не такой, как Майлз Грендл. «Да». Бедолаги Майлзу откуда взять денег. Я могу их добыть, а значит, должен расплатиться». «Грэндалла это не извиняет», — покачал головой сэр Феликс. «Карбери, человек не может заплатить, если ему нечем». «Платить, конечно, надо. Полчаса назад мне принесли письмо от наших поверенных. Вот оно». И Долли вытащил из кармана письмо, которое действительно распечатал, и прочел в последний час, хотя у него дома оно лежало с раннего утра. «Родитель хочет продать пикеринг, а Мельмот купить!» «Без меня родитель продать не может, я запросил половину». «Я знаю, что почем. Моя доля в собственности больше, чем его. И менее не ахти, какая речь о 50 тысячах фунтов долгов, которые на нем висят». «Двадцати пяти тысяч мне достанет выкупить из залога мое собственное имение и остаться с приличными деньгами, судя по тому, что, пишет этот малый родитель, согласился на мои условия. «Клянусь Богом, Долли, вот так счастье вам привалило». О, «О, да! Конечно, мне нужны деньги, но мне не хочется продавать имение. Я насчет себя не обощаюсь». «Я адский ленив и не могу заставить себя делать то, что нужно, и все равно у меня такое чувство, что плохо разбазаривать фамильную собственность. Ее надо беречь!» «Вы никогда не жили в пикеринге?» «Да. И не <свят> знаю, есть ли от него какой прок. Он дает нам 3% от своей стоимости, родитель платит по своим долгам 6%, а я 25%. Я знаю об этом больше, чем вы думаете». «Его надо продать, и теперь, думаю, оно продастся. Старый Мельмод в курсе, так что, если хотите, я завтра пойду с вами в Сити, и мы рассчитаемся. Он даст мне тысячу вперед, и вы купите акции. Обедать будете здесь?» Сэр Феликс ответил, что пообедает в клубе, но с чрезвычайно загадочным видом объявил, что не будет потом играть в Вист. Он охотно согласился на предложение Долли посетить завтра Эпчёрч Лейн, но не сразу убедил того назначить час, сообразный с обыкновениями Сити. Долли предлагал встретиться в клубе в четыре. Сэр Феликс назвал полдень и предложил заехать к Долли на квартиру. Наконец, торговались на двух часах. Затем вместе пообедали. Майлз Гренделл ел один за соседним столом. Долли и Грэндал часто переговаривались, но молодой баронет не присоединился к их разговорам, а Грэндал не обращался к сэру Феликсу. «Что за кошка пробежала между вами Майлзом?» — спросил Долли, когда они вышли в курительную. «Я его терпеть не могу». «Знаю. Между вами никогда не было любви, но все равно вы с ним и разговаривали, и в карты играли». «Играл, да». Несмотря на весь свой воскресный выигрыш, он сейчас должен мне больше вашего. Потому-то вы два последних вечера не играете. Сэр Феликс мгновение молчал. Нет, по другой причине. Я завтра в Кэбе вам расскажу. Затем он ушел из клуба, объявив, что поедет к Мари Мельмот. Он и впрямь доехал до Гровенор-сквер, но, оказавшись у дверей дома, входить не стал. Что проку? Без разрешения старого Мельмота дальше ему не продвинуться, а самый верный способ это разрешение получить — покупкой акций доказать, что у него есть деньги. Что сэр Феликс делал до конца вечера, читателю знать не нужно, но домой он вернулся в относительно ранний час и нашел там записку от Мари. «Среда, дорогой Феликс, почему мы тебя не видим?» Маменька не будет возражать против твоего прихода, а папенька в гостиную не заглядывает. Разумеется, здесь мисс Лонгстав, и вечером всегда гости. Сейчас мы едем обедать к герцогине Стивен Эйдж. Папенька, маменька и я. Маменька сказала мне, что там будет лорд Нидердейл, однако ты не бойся. Я не люблю лорда Нидердейла и не выйду ни за кого, кроме твоего единственного. «Кому отдано мое сердце?» «Ты знаешь, кто это?» Мисс Лонгстаф злится, потому что не может поехать с нами. «Вообрази!» Она сказала мне, что не понимает, как ее могут оставить одну. «Потом мы едем на музыкальный вечер к леди Гамут. Там мисс Лонгстав будет с нами, но она говорит, что ненавидит музыку. Такая зазнайка! Мне удивительно, для чего папенька ее пригласил. Завтра вечером мы дома», Так что, пожалуйста, приходи. И почему ты мне ничего не написал через Дидон? Она нас не выдаст. А если и выдаст, что с того? Я буду тебе верна, даже если папенька изобьет меня в решето. Он когда-то велел мне принять предложение лорда Нидердейла, а потом велел ему отказать. Теперь он снова хочет, чтобы я согласилась. Но я не соглашусь. Я не выйду ни за кого, кроме моего Ненаглядного. Твоя навеки веки вечные. Мари. Теперь, когда у барышни появился свой интерес в жизни, она хотела взять от любви все. Однако то, чему она придавалась упоением, сэр Феликс находил до кукой. Он готов был жениться на ней завтра, при условии, конечно, что получит деньги, но не готов был на утомительное ухаживание. В делах любовных он предпочитал Руби Рагглз. На следующий день Феликс заехал за другом в назначенное время и всего час ждал, пока тот позавтракает, а потом натянет ботинки и сюртук. По дороге в Сити Феликс рассказал свою ужасную историю про Майлза Грэндала. Клянусь Богом! воскликнул Долли. И вы думаете, что видели, как он это делает? Я не думаю. Я совершенно точно видел это трижды. Полагаю, у него всякий раз был в рукаве туз. Доли молча обдумывал услышанное. «Как мне лучше поступить?» — спросил сар Феликс. «Клянусь Богом, не знаю». «А как поступили бы вы?» «Никак. Не поверил бы своим глазам. Или, если бы поверил, постарался их отвести. Вы не стали бы с ним больше играть?» От чего же стал бы не играть так скучно? но, Долли, подумайте. Все замечательно, старина, но думать об этом я не буду. И не дадите мне совет. Да, пожалуй, я предпочел бы ничего вам не советовать, лучше бы вы мне ничего не говорили. От чего вы рассказали мне? От чего не Нидердейлу? Он мог бы спросить, от чего я не рассказал Лонгстафу. Не спросил бы. Никто бы не подумал, что для такого разговора можно выбрать меня. И, богу, я бы не поехал, если бы знал, что мне придется выслушать чепуха Доли. Очень хорошо. Не в моих силах такое вынести. Я уже весь дрожу. Вы собираетесь по-прежнему с ним играть? Само собой... Если он выиграет очень много, я, быть может, об этом подумаю. Вот Эпчурд Члейн. Идемте к Толстосуму. Толстосум принял их куда любезнее, чем ожидал баронет. Разумеется, о Мари Мельмот речи не заходило, и болезненная тема имущества Сара Феликса не затрагивалась. И Долли и сэр Феликс изумились, как быстро великий финансист понял их желание и с какой готовностью поспешил удовлетворить. Не прозвучало ни одного неудобного вопроса о причинах долга между молодыми людьми. Долли пришлось подписать два документа, сэру Феликсу один, после чего их заверили, что дело сделано. Мистер Адольфус Лонгстафф уплатил сэру Феликсу тысячу фунтов, и мистер Мельмот принял поручение сэра Феликса Карбери на покупку десяти железнодорожных акций. Сэр Феликс попытался вставить слово и объяснить, что его цель в этой операции — немедленно получить деньги за перепродажу акций и делать так постоянно, покупая дешево и продавая дорого. Он без сомнения верил, что как директор может продолжать эту игру бесконечно, Покупать и продавать, покупать и продавать, извлекая таким образом регулярный доход. Насколько он понял, это позволяли Полу Монтегю. Только от того, что он изначально внес какие-то деньги. Мистер Мальмот был сама сердечность, но в подробности входить не стал. Все в порядке. Вы хотите продать снова? Разумеется, разумеется. Я буду следить для вас за рынком. Выходя из комнаты, молодые люди знали только... Или думали, будто знают, что Долли Лонгстаф поручил Мельмоту выплатить сэру Феликсу тысячу фунтов от его имени, а сэр Феликс дал тому же великому человеку указание приобрести акции на эту сумму. Но почему он не дал вам сертификата? Спросил Долли на обратном пути. Думаю, ему можно верить на слово, ответил сэр Феликс. О, да! «Конечно! Тысячи фунтов для него, что для нас полукроны! Соглашусь, что тут вы можете верить ему на слово, и все равно он величайший негодяй, Карбери!» Сар Феликс уже начал печалиться о своей тысячи фунтов.